Глава 33. Глеб. «Его нет», — обрубает она решительно. «Я выхожу замуж, а ты не можешь разобраться со своими отношениями, Глеб». «Я не хочу ее отпускать, но не знаю, что сделать, чтобы она поверила мне и отказала своему Мише. Я действительно что-то чувствую к ней, и это чувство настолько сильно, что я не могу с ним бороться». «Меня неотрывно тянет к Марине, где бы я ни был. И ведь я все планировала не так. Хотел спокойно пойти с ней в кино, поговорить, разобраться. Затем предстоял разговор с Софией. А получилось так, как получилось. София оказалась с нами в кино, а теперь и в ресторане, хотя и не должна была. Что и кому, я пытаюсь доказать». И чего жду, оттягивая момент, когда Софи узнает, что я не хочу быть с ней? Марина уходит, а я продолжаю стоять, как дурак. Знаю же, что накосечил, что зря все затеял. А все равно душа болит, потому что она отказала. Хоть и сделала правильно. Я понимаю, почему она поступила так. Но хочу думать, что отношения еще можно вернуть. Вечер окончательно испорчен, я возвращаюсь за столик и вижу радостные лица родителей Миши. Смотрю, как они обнимают Марину, а она улыбается им, искренне. Неужели действительно замуж за него хочет, любит? «Глеб, что-то не так?» — обеспокоенно спрашивает Софи. Все не так, Соф. Я не такой, каким был до приезда сюда». «Что-то случилось, да?» В ее голосе напряжение и волнение. «Проблемы с компанией?» «Нет, не с компанией. Со мной. Наш ужин закончен, десерт мы не заказывали, а в бокалах осталось пара глотков вина. Самое время поговорить на чистоту. Мы сможем поговорить и в квартире, потому что нам возвращаться туда вместе, если, конечно, я не решу переночевать в отеле или поехать к родителям». «Нам нужно расстаться, Софи. Произношу фразу, которую должен был сказать ей еще несколько дней назад» если быть точным сразу после того, как увидел Марину и почувствовал, что ничего не прошло. Так было бы честнее. Софи непонимающе смотрит на меня, склоняет голову набок бок и медленно моргает, будто не в состоянии осознать сказанные мною слова. «Ты не хочешь быть со мной?» Она одновременно и спрашивает, и констатирует факт, при этом не выглядит расстроенной или истеричной, просто слегка растерянной. Я не знаю что ответить попытаться убедить ее что дело во мне сказать что она прекрасна она и так это знает ведь я множество раз повторял ей это, но она и не ждет ответа я понимаю прости что спросила она пытается усмехнуться, но получается плохо отвезешь меня домой софия осекается будто сказала что-то лишнее и я понимаю причину ее заминки. Она не знает, куда теперь ехать. Ведь мы больше не вместе. А я единственный, кого она здесь знает. Софи, ты будешь жить в квартире, которую я для тебя снял. До тех пор, пока не решишь, что готова и хочешь уехать. Она кивает и перестает нервно заламывать руки. Интересно, Софи действительно думала, что я в состоянии оставить ее на улице? Спасибо. Она благодарно улыбается. Я уеду через пару недель, если ты не против. Хотела пойти на выставку современного искусства, а она через 10 дней. Софи будто оправдывается, при этом говорит так, что я чувствую себя последним мудаком. Ну вот же она, идеальная девушка, с которой любой парень будет рад построить семью и завести детей. И она выбрала меня, наплевала на всевозможные отношения и стала моей. А я поступаю с ней так. Несмотря на желание исправить все и сказать, что я пошутил, держусь, потому что знаю, мы не будем вместе и все равно расстанемся. Лучше сейчас. Ей будет не так больно. Поехали. Софи встаёт и идет за мной. Я бросаю последний взгляд на Марину, которая, кажется, чересчур веселой. Не хочу верить, что она ко мне ничего не чувствует. Что дикая реакция на меня — это лишь воспоминание. Я же вижу ее. «Читаю по глазам, губам и телу. Она теряется, стоит мне к ней подойти. Не знает, как себя вести и что говорить. Это ни с чем не спутать. При этом Марина активно сопротивляется. Возможно, дело действительно в том, что она не уверена во мне. Видит мою нерешительность в отношении Софии и обижена на то, что я обвинил ее ни за что. Дурак, это я и сам знаю». До дома мы доезжаем быстро, Софи выходит из машины, но дожидается меня на улице. Я ставлю авто на блокировку и выхожу следом. Мы вместе поднимаемся по ступенькам и заходим в квартиру. Софи разувается и проходит внутрь, улыбается напоследок и спрашивает, где я буду спать. Лягу в гостиной. Она кивает и скрывается в спальне. А я иду в ванную и включаю холодный душ, чтобы прийти в себя». Мне плохо из-за того, что я так поступаю с хорошей девушкой. Но обманывать ее дальше я не намерен. Я не чувствую к ней того же, что к Марине. Последняя дорога мне. Даже сейчас я хочу сделать все, чтобы она была со мной. Доказать, что мои слова не пустой звук. Что я действительно все понял. С этими мыслями я выхожу из душа, вытираюсь, и взгляд цепляется за небольшую полоску. Я не сразу понимаю, что это... Но когда до меня доходит, кажется, земля уплывает из-под ног. Это тест на беременность с двумя четкими штрихами.